Глава 18 Точные инструкции. Пока шагали, я размышлял над желаемым результатом вылазки. Основная задача – это, конечно, добраться до пещеры и доставить туда Милана. Живым. Ну, хотя бы со всеми конечностями. Дальше сделать все возможное, чтобы изгнать из него духа злого мистера Хайда, оставив только необходимого мне юриста. Надеюсь, не придется слишком сильно его травмировать. По пути неплохо было бы набрать побольше еды для Оши, заодно посмотреть, как будет вести себя Милан со своей новой подружкой в боевой обстановке. Признаюсь, перспектива иметь свой отряд бойцов мне очень понравилось Да и себя неплохо было бы лишний раз испытать. После недавних приключений меня уже не так сильно пугали ящеры. К тому же новая амуниция грела душу. Но практика никогда не бывает лишней. Стоит смотреть правде в глаза. Несмотря на подросший уровень самоуверенности, я недалеко ушел от уровня новичка. Правильнее считать свои прошлые успехи везением, а везение, как известно, непостоянно. Если все время полагаться только на авось, вскоре рискуешь попасть в ситуацию, справиться с которой окажется невозможно. Просто окажется, что ты не готов к масштабным проблемам. Я давно стал параноиком, еще в прошлой жизни, и не верю в легкие пути без подвоха. Поэтому подготовка, подготовка и еще раз подготовка. Ну и все то же самое с тренировками. Помню, мне как-то попалась занимательная книжка про стоицизм. Так вот, моя любимая мысль, отпечатавшаяся в голове на годы, «Если ты готов к проблеме, то ее не существует». Изучив карту, я обнаружил, что все маршруты, которыми я проходил, отмечены и детально прорисованы. Кроме того, оказалось, что изученный ранее бестиарий подгрузился к карте и транслирует предполагаемое местоположение различных животных. Я не до конца понял, чем руководствуется карта, чьими-то наблюдениями или какими-то иными источниками информации, но в любом случае дополнение очень полезное. По крайней мере, гнездо гадозавра, лежащее прямо по курсу, я решил обойти за 50 метров. «Судя по прошлым маршрутам, в первую нашу вылазку на пару с Миланом мы прошли до ущелья практически напрямик. Я в очередной раз подивился, как мы не попали тогда на обед трём стаем гекконов, двум гадозаврам, одному хамаону и двум шипастым огнестойким питоном. Ну да ладно, спишем на то самое пресловутое везение. Одно ясно, сейчас идти этим путём не вариант из-за плотности стаи различных хищников на маршруте». Со Старрексом, учитывая крюк с бриатинами, мы прошли восточнее от первого маршрута. Но идти снова тем же путем мне не хотелось. Похоже, я теперь тоже буду испытывать отвращение к узким ущельям. Благо, карта услужливо показала еще один проход. Он тянулся немного западнее. К тому же, в той стороне на карте было обозначено голубоватое пятно, в котором я опознал небольшое озеро. Не знаю, насколько это удачная идея, Но мне стало интересно посмотреть на местный водоем. И животных на пути не так много, да еще и одни геккончики. В общем, решено. План минимум набрать мясо, посмотреть на местные красоты и оказаться в ставших почти родными пещерах. Вперед. В четырехстах метрах впереди, судя по карте, расположилась первая стояги геккончиков. Ну что, пора в бой. Не то, чтобы меня накрыла горячка Милана, или я в одночасье стал кровожадным героем. Нет. Просто события последних дней меня доконали. В этом мире есть конкретные критерии, по которым определяется сила, и конкретные шаги, как этой силы достичь. Смело можно брать Хельгу в качестве примера. Система и правда упростила все. «Делай, иди вперед шаг за шагом, и скоро ты будешь на вершине пищевой цепочки». Расписаны даже конкретные шаги и последняя ступень, при достижении которой с тобой будут считаться все. И хрупенькая с виду Хельгида тому прямое доказательство. Это аксиома любого общества. Когда ты маленький, все норовят тебя задеть. Нарочно или случайно, просто не заметив, неважно. Всем будет плевать, пока ты не сможешь дать отпор. Что касается отпора, он должен быть настолько жестким, чтобы все последующие противники задумались, а стоит ли вообще начинать конфликт. А для этого, как минимум, нужно становиться сильнее. И может, странный курс, что сделал из милана такого неуправляемого социопата, не такой уж и бесполезный. Главное – результат. И мне очень хочется, чтобы в будущем корпорации типа арм барсов или галзов, да и местные бандиты… Несколько раз подумали, прежде чем решили усложнять мне жизнь. В общем, нужно расти. Одно расстраивает. Хочется все и сразу, и в сжатые сроки. Необходимо достигать одни цели по пути к другим. Десяток дел одновременно. Только вперед и ни шагу назад. Только так. Возможно ли функционировать и быть эффективным в таком режиме? Конечно, нет. Но вот очередная ущербная философия моего времени. Чем больше на себя взвалишь, тем больше донесешь в итоге. Да, вымотаешься изрядно. К тому же велик шанс просто сломаться. Но зато при следующем старте ты более уверен в себе, но и груз возьмешь чуть побольше. Звучит, мягко говоря, скверно. Но только благодаря таким суждениям я и достигал высот в своих делах. «Милан! Лиса!» — подозвал я бойцов. «За этим холмом!» Я указал на бугор из земли и камней, поросшей редкой травой. Должна быть стая геккончиков. Обе пары глаз, направленных на меня, заполнил азарт. Наши задачи. Первое. Полное истребление противника. И когда я стал выражаться такими категориями? Видимо, карикатурная дисциплина Милана обязывает меня к командирскому поведению. вторая Вы оба должны выжить и при этом без ранений. Я дождался кивков и потом продолжил. Третье — научиться работать в команде и исполнять приказы. Ясно? Снова синхронный кивок. Про себя я добавил. Четвертое — научиться отдавать приказы, да и вообще разбираться в боевой обстановке. Интересно, сколько раз нам предстоит умереть, пока мы станем годными бойцами? Может, стоило попросить кого-то из более опытных исследователей поучить нас? Но эта идея пришла слишком поздно. Соответственно, это ее проблемы. А идти на попятную не наш метод. Поэтому вперед, к верной гибели или к победе. «Так, сейчас стойте здесь, я пойду разведаю обстановку, хорошо?» Утвердительные кивание Остается надеяться, они не начнут импровизировать, а то слишком покладистые. Я активировал поле невидимости на ГПН 13 на 20. «Обалдеть!» – сразу отреагировала рыжая. «Командир, растворяется!» Причем слово «командир» звучало из ее уст практически издевательски. «Меня видно?» – спросил я. «Только очертания угадываются!» – отрапортовал Милан, одобрительно поджав губы. «Но издалека будет практически не видно, уверен!» «Хорошо, ждите меня!» – повторил я и стал взбираться на холм. Я быстро поднялся на вершину и, застыв на месте, принялся оценивать обстановку. Внизине три зеленых гикончика лежали брюхом кверху. Умная система сразу определила их статус, видимо, демонстрируя возможности бестиария. Информационное табло над каждым из развалившихся ящеров гласило следующее. Зелёный гиккончик. Статус «Дневной сон». Вот это везение. Три гиккончика противники опасные, но нужно очень постараться, чтобы проиграть такой бой или закончить с потерями. Отличный шанс испытать моих новобранцев. Еще немного поизучав окрестности, я разглядел еще одного ящера. Он примостился в десяти метрах от своих товарищей, спрятавшись за камнем, и смотрел по сторонам. Неплохая у них организация для рептилий. Даже дозорного оставили. Прикинув план действий, я вернулся к ребятам. «Так, там четверо геккончиков, трое из них спят». «Так, лиса, соберись, что у тебя с глазами?» «Ладно, неважно. Осторожно и максимально бесшумно поднимаетесь на холм». «Но на вершину пока не забираетесь, а ждете моей команды. Не вздумайте высовываться!» «Здесь ясно?» «Так точно!» — ответил Милан. Радовало, что он хоть орать перестал. «Ого!» — кивнула Лиса. «Дальше я перейду на ту сторону в невидимости и попытаюсь убить ящера, который не спит. Как только я с ним расправлюсь, то подам вам знак. После этого будете атаковать. Пользуйтесь только стрелковым оружием». Никаких ножей, зубов и другого оружия ближнего боя. «Ясно?» Дождавшись подтверждения, я продолжил. «Все, я пошел. Ждать меня!» Я активировал невидимость и двинулся вперед, огибая холм таким образом, чтобы выйти за спину бодрствующему гикончику Я прошагал примерно 300 метров, пока в поле моего зрения не попал тот самый камень, служащий укрытием рептилии. Я принялся красться, достав из-за пояса топор. «Жаль, конечно, что я могу его использовать только на двадцать пять процентов, но, думаю, и этого хватит». «Шаг, еще шаг, осталось каких-то десять метров. Геккончик даже не подозревает о моем существовании». В этот момент над долиной раздался протяжный вопль. «Сдохните, твари чешуйчатые!» – орала лиса. На бегу она выпустила длинную очередь из лучевого автоматического пистолета навстречу встрепенувшимся ящерам. «Сейчас я вас дырявить буду!» «Твою мать!» Милан тоже подключился. Благо он молча стоял на месте и короткими очередями прицельно стрелял по животным. Я в три прыжка преодолел разделяющее меня с булыжником укрытием расстояние. Одновременно замахиваясь топором, я запрыгнул на камень, готовясь отрубить ящеру голову. Однако Геккончик уже выскочил из-за камня и несся навстречу обезумевшей девушке. «Стоять!» — крикнул я во всю мощь своих легких. Даже не знаю, кому в первую очередь был адресован приказ — удаляющемуся ящеру или несущейся навстречу и палящей во все стороны лисе. Как назло, один из выстрелов мазнул по моему предплечью. Благо, я додумался включить защиту. «Кстати, отличная штука!» Как ни странно, приказу последовали оба. Лиса встала на месте и почему-то перестала стрелять. «Дура!» гекончик тоже остановился и, выгнув шею, пялился на меня застывшим взглядом. Долго не размышляя, я подскочил к ящеру и рубанул топором по спине. гекончик сдаваться тоже не собирался. И, оттолкнувшись передними лапами, попытался укусить меня за ногу. Попал я по нему хорошо. Похоже, его задние конечности отказали. Вследствие неудачной попытки нападения он лишь неловко завалился. Выдернув топор из позвоночника, я сразу опустил его на голову твари. «Первый пункт плана выполнен. Можно подавать сигнал». Невесело усмехнулся я. Я оглядел поле боя, готовясь увидеть два пожеванных трупа. Но все оказалось чуть более позитивно. Один ящер так и лежал пузом кверху с простреленной головой. Ну как простреленный? В его многострадальный череп, похоже, пришлось не менее пяти очередей. Еще один геккончик с перебитыми передними лапами, смешно задрав зад, пытался ползти в сторону лисы. Оставалась еще одна рептилия. Она, петляя зигзагами, приближалась к девушке. Но вот как после этого утверждать, что это безмозглое животное? Особенно в сравнении с лисой, которая все так же стояла и выпускала очередь за очередью, никак не могла попасть по геккончику. А он уже приближался, и его пасть была оскалена в предвкушении. Я сорвался с места, понимая, что не успеваю вмешаться. На ходу прицепил топор к поясу и достал из хранилища АЛП-340-40. Но меня опередил Милан. Когда ящеру оставалось чуть больше метра до ног девушки, он прицельной очередью попал тому прямо в голову, зацепив при этом саму лису. Я пока не понял серьезность ущерба, только увидел фонтан из простреленной головы ящера и заваливавшуюся девушку. Одно радовало, что все закончено. Только рыжая портила картину. Когда я добежал до девушки, она уже села, прижимая руку к ране на левом плече. «Сильно тебя?» «Воин!» Она вскрипнула и, отняв окровавленную руку от раны, вытерла нос, перемазав лицо в крови. «Воин! Не боится ран!» «Ага, вижу!» Все-таки девчонки даже с мозгами на бекрень остаются девчонками. Похоже, ее реабилитация пройдет быстрее, чем у Милана. Было видно, что она силится, лишь бы не разреветься. И как бы странно это ни звучало, меня это радовало. «Покажи», — сказал я, доставая из хранилища аптечку. Рана явно была болезненная, но не опасная. Милан умудрился прострелить девушке под мышку, пробороздив самый чувствительный участок кожи. Я даже поморщился, представляя, насколько это неприятно. «Лиса, с тобой все в порядке!» Это подоспел Милан. Его лицо было взволновано. а руки тряслись. Вот, похоже, и его болевая точка найдена. Засунув аптечку обратно, я достал перевязочный комплект в составе кровоостанавливающего порошка и клеящейся повязки. Ума не приложил, почему она так называется. По виду обычный пластырь. «Милан, окажи первую помощь боевой подруге», сказал я, протягивая геристу бинт и порошок. т, -т та точно», ответил Милан, принимая у меня предметы. «Ну что?» Пока вы заняты делом, проведем работу над ошибками?» Занудным тоном обратился я к горе-бойцам. «Я сказал ждать сигнала. Почему вы начали атаковать?» «Ну, я... Ой...» Лиса ойкнула от неловкого движения юриста, который пытался засыпать ей порошок под мышку, а затем продолжила. «Я увидела падающую звезду и подумала, что это знак!» От ее ответа я даже растерялся и застыл на секунду. Затем я всё же решил посмотреть на небо и убедился, что там всё ещё день. На звёзды не было даже намёка. Сделав глубокий вдох, я поборол в себе желание задавать вопросы из серии «Какая хрен звезда?» «Как, по-твоему?» «Звезда, блин! Как я звездой бы знак подал? Ты что несёшь?» «Ну, ты не сказал, как подашь сигнал?» «Откуда я знаю, как ты это смог?» «Я не подавал сигнала!» Несмотря на комичность ситуации, я начал закипать. «А зачем тогда звезду запустил?» Я даже не нашелся, что ответить. Так и застыл, открыв рот. Мне от всего сердца хотелось надеяться, что Лиса нарочно надо мной издевается. «Пожалуйста, только бы это было именно так. Команды подаются только в чате отряда или в личном сообщении, ясно?» На самом деле, я только что это придумал. Но прозвучало убедительно. И Милан на пару с девушкой смущенно кивнули. «Лиса, зачем ты побежала вперед? Я ведь говорил пользоваться стрелковым оружием». «Я применила тактический маневр. Эффект неожиданности». «Чего? Тактический маневр. Мне о них Милан рассказывал». Юрист подтверждающе кивнул. «И в чем он заключался?» «Ну, сбить врага с толку и ввести в ступор». «Так они же и так спали». они и так были в ступоре и даже не смотрели по сторонам ну так стрелковым оружием пользоваться на дальних дистанциях к противнику не приближаться если противник вас не заметил действовать бесшумно и не грозить ему мучительной смертью здесь все ясно ну так точно ответил за двоих милан он как раз закончил с перевязкой додумавшись насыпать порошок прямо на повязку и залепить подмышку Лиса от неожиданности вскрикнула. «В целом, боевую вылазку считаю успешной», — заключил я. Работу над ошибками провели. Потом, немного подумав, решил добавить. «Милан молодец. Быстро сработал. Но над меткостью надо бы еще поработать. От нашего маленького отряда объявляю тебе благодарность». «Мне? Благодарность? От боевого товарища и командира!» «Не знаю, что я такое сказал, но у Милана даже слезы на глазах проступили». «Спасибо, командир! Это большая честь для меня!» «Ээээ... -э ну, тогда в награду!» — пробормотал я растерянно. «Соберите все туши вместе!» Прицелившись, я метким выстрелом добил ползущего в нашу сторону на задних лапах геккончика. «Поздравляю, чемпион!» — взорвался Рой, не дав мне закончить с инструкциями. «Отрядом была одержана победа над противником!» «Побеждены, Побеждены противники!» Зелёные гикончики — 4 существа. Заработано опыта 200 очков каждому участнику отряда. Общее количество опыта — 10 578 очков. Поздравляю! В составе отряда была поставлена и успешно выполнена первая задача. Успешно побеждён противник. Лидер отряда получает 150 очков опыта. Общее количество опыта — «Десять тысяч семьсот двадцать восемь очков. Повышено достижение. Теперь ты лидер четвёртого уровня. Поздравляю! Чемпион! Тебе доступен новый куплет гимна лидеров. Поздравляю!» И Рой запел. «Твой корабль не сядет на мель, Когда впереди маячит цель.» Ты не будешь считать потерь, Когда впереди маячит цель. Тебе кричат герои «Вперёд, вперёд, вперёд!» И ты бросаешься В любой водоворот. Жажда победить Кричит «Вперёд, вперёд!» И ты, забыв про страх, «Шагаешь прямо в брод В ушах все еще шумел бодрый мотивчик, а я начал рубить ближайшего ящера, чтобы он поместился в ячейку. Хранилище, которому я поднял уровень, использовать для мяса не хотелось.